Глава шестнадцатая Я прохожу в середину кабинета и встаю там, по колено в солнечных лучах, льющихся в огромное окно. «Я... я хочу понять...» С запинкой выговариваю я. Присутствие Вилнера меня неожиданно нервирует. «Какого черта здесь происходит?» «Конечно! С какого момента вы хотели бы начать?» «Зачем? Зачем вы...» Глаза снова жжёт, когда на память приходит вчерашнее видение. Разверстая грудная клетка, осколки ребер, алые влажные органы и черная желчь. «Это называется концептуальное бессмертие», начинает Кодал, откладывая на стол ручку. «Видите ли, люди в вашем состоянии — абстиненция». Вы говорили, что у меня чертова абстиненция. «Абстинентный лимерент ассоциированный синдром утраты или лимерентная абстиненция?» «Да», — спокойно объясняет Кодал, как будто действительно хочет, чтобы я понял. «Те, кто, подобно вам, страдает от этого синдрома, превращают умершего близкого человека в объект культа, наделяя покойного чуть ли не сверхъестественными чертами. Вы осуждаете меня за то, что я превратил покойную жену в объект культа? Осуждаю вас? Конечно, нет. Это похвально?» Кодал одобряюще улыбается. Честное слово, Джулии страшно повезло встретить человека, который так ее ценил. И все же, когда кто-то Столь превозносимый умирает, эта идеализация может стать пагубной. Например, для алкоголиков спиртные напитки часто связаны с лучшим, что было в их жизни. Молодость, легкость общения, готовность рисковать, секс, смех. Алкоголь не просто напиток. Это спасение, это свобода, это демон, это Бог. Для пущего эффекта Кодал воздевает глаза и руки к небу в воображаемой мольбе. Затем переплетает пальцы в замок и, опустив на них подбородок, переводит взгляд на меня. Они мифологизируют алкоголь и избавиться от аддикции становится гораздо сложнее. Подобных пациентов необходимо научить видеть спиртное в его истинном свете. Не как всемогущего джина, а как обычную жидкость, налитую в стакан. Так же и с вами. Первый этап в нашем процессе — избавить вас от иллюзии, разрушить идеализированный образ Джулии у вас в голове. Я с холодной ненавистью смотрю на фигуру за столом напротив. Оживает воспоминание. Мягкий полумрак гостиничного номера в Одинбурге. Стук в дверь, взгляд в глазок. Я шарашно распахиваю объятия, и ты прижимаешься ко мне в промокшем плаще. «Не вышло», — гордо заявляю я. «Вам пришлось прибегнуть к лжи, чтобы опорочить Джулию, а значит, при всем желании вы так и не смогли найти в ней ничего плохого». И это стало еще одним доказательством, что я ни на миг не ошибался в своей жене. «И да, и нет» с пугающей вежливостью, отвечает доктор. «Вы правы. Джулия была верной женой. Насколько нам удалось установить, она любила вас так же, как вы ее. Убеждая вас в ее неверности, я выбрала самый щадящий способ развенчания мифа. К сожалению, этот вариант не сработал, и тогда пришлось перейти к плану «Б». Слому более масштабного заблуждения. И какое же это заблуждение? Что она все еще с вами? Пожимает плечами Кодал. Вот как объясняется вчерашнее событие, Артур. Сильный, резкий, шокирующий опыт, который обрушивает на вас болезненное, но необходимое понимание того факта, что ваша жена мертва. Она не стоит позади вас в этой комнате. Она покоится на кладбище Мурфордской церкви. Участок 7, место 16. Накатывает горячая волна ярости. Я стою мрачные тучи. Обвинение бьет меня на наотмашь, словно пощетина. Мысль, что тебя здесь нет, что мои слова тебе — лишь самообман, отрицание и разговор с пустотой. Доктор Дан поощряла мои беседы с Джулией. Возражаю я, прикрываясь профессиональным мнением. Так мне становилось легче. «Подход доктора Дан чуть не отправил вас на тот свет», — без обиняков говорит Кодал. «Не позвони тогда по счастливой случайности теща, вас бы не было в живых». «И это оправдывает ваши вчерашние действия?» «Естественно», — без тени сомнения заявляет доктор Кодал. Вот очередное доказательство, что современная практическая психиатрия до сих пор не вышла из Средневековья. Мы изо всех сил стараемся спасти пациента с разрушенной печенью, с отказывающим сердцем, но душевный недуг, который толкает на суицид. Вы приравниваете самоубийство к отказу органа? «Самоубийство и есть отказ органа», — утверждает доктор. Я изумленно смотрю на нее. В комнате повисает гробовая тишина. Это самая большая глупость, которую я когда-либо... Вы сумасшедшая? Я вполне в здравом уме, мистер Мейсон, отвечает Кодал. Я лишь отказываюсь романтизировать жизнь. О, я не удивлен, что вас так коробят от романтики. Язвлю я. «Романтика прекрасна, мистер Мейсон, но романтизация смертельно опасна», — резко парирует она. «Хорошие вещи не нуждаются в романтизации, чтобы казалось, будто их единственная задача — оправдывать все нездоровое и опасное. Романтизация гонит людей на войну во имя славы, толкает жертву в руки мучителя, заставляя видеть в насилии страсть». Романтизация лживо поэтизирует смерть. Проглотить яд на могиле любимого, чтобы воссоединиться с ним в вечности. Пожертвовать собой ради королевы, страны, принципов. Все это одно и то же. Вы... Я мотаю головой, просто не находя слов. На самом деле все гораздо сложнее. Нет? Иногда верный вывод самый простой как бы люди не пытались его усложнить. С едва заметным раздражением отвечает Кодал. «Я вам очень сочувствую, как и любому в подобных обстоятельствах. Но если человеческое существо, наделенное природой инстинктом самосохранения, решает себя уничтожить, это означает только одно — критическое нарушение биохимии нервной системы. И обязанность медицинского специалиста — Восстановить ее любым возможным способом. Вероятно, современная психиатрия и современное общество породили у вас ложное представление. Однако до тех пор, пока меня не убедят в обратном, я буду спасать человека с суицидальным мышлением точно так же, как больного на операционном столе. Сделаю все возможное, чтобы отказывающий орган вновь заработал, а мой пациент — вернул бы себе здоровую, счастливую жизнь. Я секунд пять смотрю на Кодал, поражаясь тому, насколько равнодушно она говорит, просто констатирует факты. Она не спорит, не пытается меня убедить, а лишь преподносит свое мнение как истину в последней инстанции. Мой взгляд устремляется сквозь огромное окно, через океанские просторы к далеким холмам Уэльса. Поэтому вы и торчите тут. Бормочу я себе под нос: вдали от большой земли, вдали от всех. Если бы вы работали в общественной медицинской организации, этот подход подвергся бы тщательной проверке, а вас признали бы опасный сумасшедший. В ответ Кодал лишь фыркает от смеха. Видно, что этот разговор ей вообще не интересен. «Продолжать его доктор не обязана, как не обязана принимать мои обвинения близко к сердцу». Она не спеша обдумывает ответ. «Был такой врач. Игнац Земельвейс, — начинает кодал, — хирург, акушер. Он видел, что женщины умирают из-за родильной горячки. Это было в середине XIX века. Ради спасения рожениц и снижение риска заражения, Земельвейс представил врачебному сообществу новаторскую методику. Однако предложение отмели, а самого врача объявили безумцем и глупцом. У него случился нервный срыв, и коллеги отправили беднягу в психлечебницу, где тот в итоге и скончался. Знаете, в чем заключалась новаторская идея Земельвейса? Я молчу, а Кодол продолжает. Он предложил, чтобы врачи мыли руки хлорной водой перед осмотром каждого пациента. Понадобилось 20 лет, чтобы медики признали. Покойный Земельвейс был абсолютно прав. Мой метод спас сотни жизней. Я не собираюсь умирать, ожидая официального разрешения, пока неповоротливое медицинское сообщество осознает мою правоту. И я не позволю умереть вам в ожидании действенного лекарства, которое я в силах применить. «Лекарство от скорби», — с сарказмом повторяю я. «Лекарство от скорби», — кивает Кодал, очевидно, находя это описание несколько упрощающим, но вполне верным. «Некоторое время я пытаюсь переварить услышанное». Пожалуй, я бы предпочел, чтобы докторам двигали лишь жестокость и стремление к наживе. Будь Кодал жадный, она бы меня отпустила с острова за деньги. Увы, я в плену у человека, который свято верит, что действует мне на благо, который искренне обо мне заботится. Скорбь как аддикция. Моя любовь к жене не более чем сбой в передаче нервного импульса. Тяжелейший этап в моей жизни — просто дисфункция организма. Любая моя попытка спорить будет воспринята как отрицание, характерное для страдающего от зависимости. Любую попытку сбежать, вернуться в нашу квартиру, к твоим фотографиям, твоим песням, доктор Кодал воспримет как рецидив, возврат к разрушительному обсессивно-компульсивному циклу, который ее и наняли разорвать. Обсессивно-компульсивный цикл – это своеобразный порочный круг. Сначала у пациента возникают обсессии, навязчивые и неприятные мысли. Они вызывают тревогу и мешают нормально жить. Человек не может справиться с тревогой и выполняет для ее снятия навязчивые повторяющиеся действия, таким образом вступая в компульсивную стадию цикла. «Я не желаю принимать ваше лекарство», — заявляю я, стараясь, чтобы голос не дрожал. «Вы не можете меня удерживать». «Вы подписали договор». «Договор не дает вам права удерживать человека против его воли». «Это и так, и не так», — отвечает Кодал. «Настоящим договором вы уполномочили Институт Кодал оказывать вам профессиональную психологическую помощь в соответствии с законом о психическом здоровье, если я считаю, что вам необходимо находиться здесь ради вашего же здоровья и безопасности, то могу удерживать вас от четырех недель вплоть до максимального срока в полгода. Конечно, есть дополнительные условия, второе мнение и тому подобное, но это все решаемо. Второе мнение. Оценка другого врача после постановки первоначального диагноза или назначения лечения. «А как запинаюсь я, остро чувствуя свою беспомощность? Меня... Меня 4 числа ждут на работе. Моя мать руководителем международной компании. За лечение платит она. Вы не думаете, что мама заметит мое отсутствие и потребует объяснений?» Вместо ответа Кодал. Несколько раз кликает мышкой, разворачивает ноутбук экраном ко мне и жмет на клавишу, запуская воспроизведение аудиофайла. «Дилайла, вы в порядке?» «Я... доктор Кодал». «Дилайла, что случилось?» «Мы... мы все проверили... о боже, извините... извините, просто...» «Не волнуйтесь». «Я съездила в квартиру, как вы и советовали... Посмотрела в старых местах и... Вы что-то нашли? Таблетки. Те же таблетки. Что у него на уме? Я... Я не знаю, что делать. Я не знаю, что делать. Дилайла, все в порядке. Пожалуйста, не переживайте. Артур в безопасности. С ним все хорошо. Это было ожидаемо. Кодал останавливает файл. «Вы снова начали скупать таблетки, Артур, и копить их», — говорит она. «Вы не просто раздумывали над второй попыткой, вы к ней планомерно готовились. То же самое поведение, даже таблетки хранили в том же ящике на кухне». Я стою как громом пораженный. У меня нет слов, и я совершенно не готов к такому повороту. Никто не должен был узнать о таблетках». Я не говорил о них ни единой душе, в некотором роде даже тебе. Это был всего лишь способ справиться, вот и все. Когда меня совсем прижимало, я покупал упаковку и клал в ящик на кухне. То, что у меня имелся запасной выход, помогало преодолеть боль. Мне и в голову не приходило, что там уже целая гора таблеток. Наконец я обретаю дар речи и дрожащим голосом произношу запоздалые слова. Вы могли найти их только если проникли в мою квартиру. Нельзя использовать доказательства, добытые незаконным путем, чтобы таблетки обнаружила ваша матушка, которой вы дали ключ от своей квартиры. Я всего лишь порекомендовала провести проверку вашего психологического состояния, и она последовала моему совету. Выкладывая один козырь за другим, Кодал продолжает. «С учетом вскрывшихся фактов, я вправе удерживать вас здесь столько, сколько посчитаю нужным, чтобы лично контролировать процесс выздоровления. Я беспомощно открываю и закрываю рот. Доктор Кодал вывернула закон о принудительной госпитализации в свою пользу. Уговорила маму дать безоговорочное согласие на мое лечение» и заперла меня в золотой клетке до того, как я сообразил, что оказался в ловушке. И что хуже всего, доктору это не составило особого труда. «Вы ведь с самого начала не планировали меня отпускать, да? Артур, будь это в ваших интересах, отпустила бы хоть сегодня. В моих интересах!» Ядовито повторяю я. «Конечно!» «Ваше благополучие — единственное, что меня волнует», — совершенно искренне заявляет Кодал. «Можете злиться, можете считать меня врагом, но я твердо знаю, каким бы невероятным это сейчас не казалось, когда курс завершится и вы излечитесь, то вы еще скажете мне спасибо». Опять это слово. «Излечитесь». Именно так описывал Монти Хан свое восстановление. Беспросветное горе, которое я испытывал до сих пор, теперь кажется божественной благодатью. Глубоко внутри, там, где еще ссадь рано, рана, я жажду вновь испытать эти ощущения. Но если, по мнению Кодал, у нас с Монти в целом сходные случаи, требующие сходного лечения, то я даже представить боюсь, Что она со мной сотворит, прежде чем выпустит обратно в мир? Мой взгляд устремляется к панорамному окну позади Кодал и скользит вдоль горизонта. Холмы и долины на побережье Большой Земли, знакомая рыбацкая деревушка, извилистые дороги, которые унесут меня подальше отсюда. В груди медленно разгорается пламя давно утерянной решимости. Я даю слово себе — Я обещаю тебе, что найду способ выбраться с этого острова до того, как манипуляции Кодал изменят меня до неузнаваемости. Старательно изображая беспомощную злость, я склоняю голову в притворном принятии, а на самом деле удваиваю бдительность. Я подхожу к двери кабинета и, стоя на пороге, оборачиваюсь. Мне нужна нормальная обувь, черт возьми.